Воскресенье, 6 июля, 23 часа, 26 минут. «Нет, это невозможно. Полчаса уже стоим», — сказала Саша. Голос у нее был напряженный. Митя открыл глаза. Пробка действительно не сдвинулась ни на шаг. Духота стояла невыносимая, голова болела еще сильнее. «Может, выйти посмотреть, что там?» — спросила Ася. «Вум, все выходят». Народу снаружи в самом деле прибавилось. Уставшие от долгого сидения в машинах люди бродили теперь между рядами, негромко переговариваясь. То и дело кто-нибудь прикладывал ладонь ко лбу, вытягивал шею и вглядывался вперед, как будто и правда, надеясь выяснить, в чем проблема, определить причину пробки. «Да не на что там смотреть», — сказал Митя. «Тоннель длиной три с половиной километра. Чего мы отсюда не увидим?» «Ну, правильно. Давайте просто сидеть и ждать», — сказала Ася. «Надо было утром выезжать», — сказала Саша, глядя перед собой. «Утром выехать не получилось», — вспомнил Митя, потому что утро для него началось после полудня с бутылки пива, которую он выпил залпом прямо возле холодильника, стоя в трусах посреди чужой дачной кухни с забытыми на столе тарелками от завтрака. Это ведь даже не его была идея — ехать на эту дачу. И уж тем более тащить с собой Аську. Но в том, что не выехали с утра, виноват был точно он. «У меня интервью завтра в девять на Красных Воротах», — сказала Саша. «Мама с ума там сходит, наверное», — сказала Ася. Воздух снаружи оказался все-таки чуть свежее, с самой малостью. Митя с облегчением выпрямил спину, отошел на пару шагов и сделал ту же бессмысленную вещь, что и все. Вытянул шею и посмотрел вперед, к началу тоннеля, которого отсюда, разумеется, было даже не видно. Три плотных ленты машин могли запросто тянуться хоть до самого Кремля, а взгляда хватало только метров на триста. Затем поток загибался, запертый в бетонных стенах, как вода в трубе. «Ну что там?» — спросила женщина из Порше Кайен, опустив окошко. И он обернулся уже, чтобы ответить, «Слушайте, мне-то откуда знать?» Но глаза у нее оказались усталые и грустные. А сама женщина очень невероятно красивая, из тех, рядом с которыми сразу чувствуешь, что не брит, и что майка на тебе вчерашняя с мокрым пятном между лопаток. — Авария, скорее всего, — сказал он. — Не волнуйтесь, скоро поедем наверняка. Мы в тоннеле, тут все медленнее. — Да какая авария! — встрял краснолицый здоровяк из «Патриота». — Аварию растащили бы уже давно. — Кортеж пропускаем сто пудов. Едет опять членовоз какой-нибудь, а мы стоим. — На Рублевке такое постоянно, — сказал загорелый красавец Кабриолет, подходя. — Нас однажды полтора часа вот так же продержали. Я давно уже там не езжу. Проще крюк сделать, чем стоять. — Крюк-то да, проще, конечно, — сказал патриот. И недобро глянул назад на блестящий кабриолет с белыми диванами и полуголой нимфой. Хотя, как по мне, катались бы вы все по своей рублевке и не мешали людям, которым на работу завтра. — Мне вообще тоже завтра на работу, — сказал кабриолет задрал подбородок. — Я в 6 встаю каждый день, к вашему сведению. — А мне нет, — подумал Митя. «Полтора часа?» — с ужасом повторила женщина Каен. Закрыла глаза ладонью и вдруг всхлипнула коротко и так горько, что Митя невольно подошел на шаг ближе и пригляделся. «У вас случилось что-нибудь?» — спросил он. «Да не переживайте вы!» — сказал патриот. «Сейчас, Рублевских этих пропустим мы поедем!» «Я не на Рублевке живу!» — обиженно уточнил Кабриолет. «Вот стоишь тут со всеми, — мудила!» — сказал патриот веселее. — Простите, — сказала женщина Каен, не отрывая узкой ладони от лица. — Мне просто правда надо домой, у меня был очень тяжелый день. Вторая женщина, все это время молча сидевшая рядом с ней в пассажирском кресле, громко фыркнула, перегнулась через свою печальную соседку и стукнула по кнопке стеклоподъемника. Митя успел заметить только, что лицо у нее тоже измученное и заплаканное, Потом окно поднялось и скрыло обеих. «Жара еще эта! Ой, елки!» — сказал патриот с неожиданной тоской. «Никогда такого не было, чтоб три недели подряд под сорок! Как в Африке, блядь!» «И хоть бы кто двигатель выключил!» — сказал кабриолет сквозь зубы. «Нет, стоят, сука, дымят!» «Я все понимаю, кондиционеры, но мы-то без крыши, дышать нечем!» «Я выкручил, — Я выключил сказал Митя и вспомнил задраенные Саши окна. — У меня кандей не работает. — А у меня вообще его нету, — сказал патриот. Помолчали. Пузатый Порше Каен с двумя грустными женщинами внутри негромко тарахтел рядом. Дверь стоящего впереди уаза распахнулась, оттуда высунулась крепкая тетка в тесно-ярко-розовой майке, очевидно, патриотова жена, и смерила их неодобрительным взглядом. — Времени двенадцать почти, — сказала она с вызовом, обращаясь, как будто не только к мужу, но и к Мите с кавриолетом, и все трое сразу виновато посмотрели на часы. — Дети, между прочим, без ужина, — заявила она. — Мне руками тебе тут всех растолкать, что ли? — начал было патриот, но жена его уже отвернулась и захлопнула дверцу. — Так, — сказал патриот, оглядываясь по сторонам, — ладно... и решительно зашагал поперек рядов к патрульной машине, а Митя и Кавриолет потащились следом, движимые необъяснимым чувством вины перед голодами патриотовыми детьми и его сердитой женой. Толстый капитан спал с открытым ртом, запрокинувшись в кресле, как человек, которому выстрелили в лоб. Даже во сне вид у него был недовольный, и когда патриот постучал в замызганное стекло и разбудил его, радости на капитанском лице не прибавилось. — Слышь, мужики, — сказал патриот, сделанный бодростью, когда оба полицейских неприветливо уставились на него. — Че там как впереди, а? Пропускаем, что ли, кого? — Мы не ДПС, — хмуро процедил капитан, повторяя сказанное недавно круглолицей женщине из «Пежо». — Не, ну, может, по рации там спросить, — сказал патриот. — У вас же одна с ними чистота. Реально же, сорок минут стоим. — Мы не ДПС. Раздельно проговорил капитан и поднял на него мутные со глаза. И Митя вдруг рассердился. На хомоватого толстяка, на жару, на пробку, на весь этот бесконечный паршивый день. — Слушайте, — начал он, — ну, вам же самим, наверное, надо куда-то попасть. Давайте просто узнаем, что... И тут он увидел, что на заднем сиденье патрульной машины лежит человек в испачканной кровью рубашке, со скованными руками и свежими ссадинами на лице и осёкся. Арестованный приподнял разбитую голову, взглянул на Митю и неожиданно подмигнул. Толстый капитан тем временем включил таки рацию и поднёс микрофон прямо к Митиному лицу, опасно растянув витой провод. — На, спроси сам! — предложил он. Динамика как захрипела, звуки сливались в бессмысленный однородный гул. — Мы под рекой! — сказал капитан с удовольствием. «Там сверху метров двадцать воды и бетона еще метра три. Не работает здесь ни хрена». «Может, я правда схожу?» — спросил младший полицейский. «Посмотрю, что там. Я быстро». Ясно было, что он говорит это не впервые, что ему тоже до смерти надоело торчать в душной машине с неприятным своим начальником и избитым арестантом. Старший неторопливо уложил микрофон на место, свернул голову мятой бутылки газировки, глотнул, завинтил крышку обратно и только после кивнул лениво и неохотно. — Ладно, — разрешил он, — но если поедет все, я тебя тут ждать не буду, сам добирайся.